Глава 21. В какой мере Господь благоволил дать узнать себя демонам? Сами же демоны знают это так хорошо, что Господу, обличенному слабостью плоти, говорили «Что тебе до нас, Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас?» Евангелие от Марка, глава 1, стих 24 Евангелие от Матфея, глава 8, стих 29. Эти слова ясно показывают, что в демонах было великое знание, но не было любви. Они боялись угрожавшего им наказания от него, но не любили в нем правды. Он дал себя узнать им, однако же настолько, насколько пожелал, а пожелал настолько, насколько было нужно. Дал узнать себя не так, как святым ангелам, которые в силу того, что он, Слово Божие, участвуют в блаженной вечности его, но дал узнать себя так, как надлежало дать узнать, чтобы навести ужас на тех, из-под тиранической власти которых он хотел освободить предназначенных к его царству, к вечной истинной и истинно-вечной славе. И так он дал узнать себя демонам не тем, что он есть вечная жизнь свет, просвещающий благочестивых и очищающий сердца, присущие ему верой, а дал узнать себя некоторыми временными проявлениями своей силы и знаками своего таинственнейшего присутствия, которые ангельским чувством, даже и злых духов, могли быть более ясны, чем человеческой слабости при том, когда он нашел нужным приостановить упомянутые проявления своей силы и скрыть себя несколько более. Князь демонов усомнился в нем и приступил к нему с искушением, выведывая, Христос ли он, настолько, впрочем, насколько он дозволил искушать себя, дабы в человеке, которого представлял собою, дать нам пример для подражания. После же этого искушения когда, как написано, служили ему ангелы. Ангелы, конечно, добрые и святые, и потому для нечистых духов страшные и ужасные. Он более и более давал узнавать себя демонам, величием своим, так что ни один из них не осмеливался противиться велениям его, хотя слабость плоти в нем могла бы, по-видимому, возбуждать презрение». Глава 22. Для добрых ангелов всякое знание телесных и временных вещей, которым кичатся демоны, не имеет значения. Это не потому, что они этих вещей не знают, а потому, что им дорога любовь Божия, которой они освещаются. Перед бестелесной, непреложной и невыразимой красотою Бога, Святой Любовью, к которому они пламенеют они считают маловажным все, что ниже ее и что не она, в том числе даже и самих себя. Так что они, поскольку добры, наслаждаются лишь тем благом, которое делает их добрыми. Но поэтому они лучше знают и это временное и изменчивое, ибо в Слове Божьем, которым сотворено все, они созерцают те основные причины, по которым одно одобряется, другое отвергается и все упорядочивается. Демоны же не созерцают в премудрости Божией этих вечных и, так сказать, основных причин, хотя по некоторым ускользающим от нас признакам предусматривают будущее с гораздо большим умением, чем люди. Иногда они предвещают и свои собственные действия. При этом демоны часто ошибаются, ангелы же никогда. Ибо одно дело строить догадки о временном и изменчивом на основании временного и изменчивого, и с этим сообразовать свою временную изменчивую волю и возможность осуществить свои предположения, что при определенных условиях попущено демоном. И совсем другое, предвидеть изменения времен в вечных и неизменных законах Божиих, лежащих в премудрости Божией, и познавать по общению Духа Божия волю Божию, так же непреложнейшую, как и могущественнейшую, что справедливо присуще ангелам. Таким образом, последние не только вечны, но и блаженны. Благо же, благодаря которому они блаженны, есть Бог — которым они созданы. В общении с Ним и в созерцании Его находят они неизменное наслаждение.